Глава 16 Непонятное заболевание События от лица Графини Шитовой Так Фигово себя никогда не ощущала. Правильно Наталья определила, что это все из-за стресса. А потом и целитель вроде как подтвердил: Я вроде бы и находилась в беспамятстве, но все прекрасно видела и ощущала. Удивительно, что веселого так переполошилась и гнала на моей тачке в целительский центр. Блин, теперь штрафы с камер придут, и наверняка их окажется много. А ведь мне экономить нужно. Работа лишилась, родительской поддержки тоже. Хотя с последней не все так однозначно. Отец как-то странно разговаривал. Мне показалось, что он не просто доволен, а счастлив, немного смущен и вроде как извиняется. Павел Аркадьевич Шитов, Глава крупнейшего клана и извиняется? Не смешите мои тапки, я все же брежу. Осторожно провела ладонью по лбу. Жара нет, пота тоже. Но какое-то странное чувство. Словно внутри вот-вот опять все задрожит и захочется впасть в истерику. Всегда была сильной, держала удары судьбы. А тут расклеилась, как девочка-подросток. «Ну-ка соберись». Шепнула сама себе и заставила сосредоточиться на происходящем у двери палаты. Натали, как говорится, бросилась грудью на амбразуру. Не пускает ко мне мать, с которой пришла Ленка и Софи. «Еще раз повторяю. Господин целитель запретил волновать Юлию Павловну!» Зло шепчет Веселова. «Вообще-то, ругаются они уже минут десять, но шепотом, стараясь меня не разбудить. Хм... «Я действительно полчасика подремала. Но разве в такой обстановке поспишь?» «Отголоски и эмоции в аурах до меня долетают». «Но «Ну пойми, она моя дочь, и я должна ее увидеть!» Чуть повысила голос Мария Викторовна. «Тише вы!» – шикнула на нее Натали. Целитель обещал зайти через час, после того, как закончится капельница. «Если разрешит, то вас пущу, а до этого времени извините, но не могу». «Скажите, а что госпоже нужно? Белье, какие-нибудь наряды или косметика? Как насчет еды? Готовы привезти все, что скажете?» – послышался шепот Саши. «Моя подруга-служанка молодец. Быстро сориентировалась и поняла, что Натали никого не впустит, а мои потребности осознает». «Блин, лекарство сжется!» – посмотрела на трубочку, по которой вливается в кровь какой-то целебный раствор. Это к руку долго согнуть не смогу. Привязали ее к кровати крепко. Пошевелить не могу. Оценила размер флакона и иглу, уходящую вену на сгибе локтя. Прислушалась к себе и поняла, что дикая паника отступила. А ведь она наступила из-за Кортнева. Вот как он меня к себе привязал. Выйду из целительской клиники и обязательно проверюсь на предмет проклятий или приворотов. Ладно. Оставлю на потом, а сейчас посмотрю, что с моим источником творится. Честно говоря, оттягиваю диагностику, боюсь увидеть что-то страшное. Что если выгорело или магия начала процесс отторжения? Прикрыла глаза и погрузилась в себя. Так, потоки и плетения имеются, а ток энергии приличный, непонятно куда испаряется, но и пополнение вполне себе хорошее. «А что сам источник?» – закусив губу, спросила себя и удивленно шепнула. «Как такое возможно? Я действительно заболела?» На источнике многослойная защита. Пробиться через нее невозможно. Магические потоки кружатся в вихре. Сосредоточилась, попыталась сделать лечебное заклинание, но оно не сработало. На приказы мой дар не реагирует, продолжает бесноваться. И все же на миг защита ослабла. А увиденное меня еще больше расстроило. Внутри источника происходит процесс распада. От одного целого осталось три очага в некой защитной оболочке. Но мало того. Магия внутри меня враждует. Из этого следует, что я теряю свои способности. А дальше будет все еще хуже. Почему такое произошло? «Боюсь, ответа на этот вопрос у меня нет. Остается надеяться, что целители разберутся. Их лечение вроде бы помогает. Или нет?» – проследила за вливающимся в кровь раствором из капельницы. Практически сразу же его нейтрализуют четыре потока магии, один из которых тот, что защищает угасающий источник. «Как так-то?» – прошептала враз пересохшими губами. Умирать совершенно не хочется. Но надо быть сильной и смотреть правде в глаза. Редкий человек выживет, если его дар идет в разнос. Это даже не выгорание и не угасание, когда жизнь человека продолжается, но уже без магических способностей. «Очнулась! Ты как?» – подошла к кровати Натали. «Пить!» – попросила я. Веселова подошла к тумбочке, налила из графина стакан воды, осторожно поднесла его к моим губам, а ладонь положила на мой затылок и приподняла голову. «Осторожнее, не спеши», – проговорила сиделка. «Юлия Павловна, давай уже на ты», – перебила я ее, мгновенно почувствовав поднимающееся раздражение. «Как скажешь», – не стала та со мной спорить. «Что-то болит, какие-нибудь странные ощущения?» «Голова тяжелая, психологическое состояние неуравновешенное, магия внутри беснуется» ответила ей и поинтересовалась. «Что в меня вливают и какой диагноз поставил целитель?» «Успокаивающее и укрепляющее средство», мельком взглянув на флакон, сказала Натали. «Господин целитель еще не поставил окончательный диагноз, а предварительный...» Девушка замешкалась, но потом продолжила. «Срыв на фоне сильной усталости и стресса. Прогноза он дать не смог», – устало констатировала я. Веселову промолчала, ей нечего сказать. «Кортнев не объявлялся?» Спросила и ощутила сильный испуг. «Действительно, очень сильно реагирую и ничего с собой не могу поделать». «Нет», – отрицательно качнула головой Натали. «Мне сходить за целителем?» Он просил его позвать, когда ты придешь в себя. «Иди», – чуть кивнула ей, размышляя, как себя в этой ситуации вести. «Пока не пришла к какому-нибудь выводу». «Надо послушать заключение доктора. Если он не знает способ лечения, то лучше промолчать и из больнички сбежать. Кое-какие дела надо завершить». «Здравствуйте. Меня зовут Герман Олегович Шамалов, ведущий целитель», – представился пожилой доктор, неслышно подошедший ко мне. «Простите за беспокойство», – ответила ему и попыталась улыбнуться. «Что со мной?» «На этот вопрос отвечу после получения результата анализов, если позволите их взять», – ответил Герман Олегович, усмехнулся и добавил. «У вас сильная защита, не дает даже кровь взять». «Это как?» – не поняла я. «Ранка мгновенно заживает, ни капли не выходит наружу. Мы капельницу не сразу поставили. Иглу из вашей вены выдавливала». «Честно говоря, в моей практике такое впервые». Он покачал головой, а потом добавил, «Еще и искрами больно жалите». «Простите», – смутилась я. «Нет-нет, не извиняйтесь. В жизни всякое случается. Позвольте вас осмотреть». «Двинуться не могу», – отрицательно качнула головой. «Э-э, не тактильно, на магическом уровне», – объяснил Шамалов. «Разумеется, это же ваша работа, не стала упираться, так как хочу излечиться». Целитель выставил перед собой ладони, сосредоточил взгляд на моем лице и приступил. Почувствовала, как чужеродная магия коснулась моей головы, и в следующий момент из моего плетения вылетели две мерцающие плети и заклинания доктора уничтожили. «Опять двадцать пять!» – смахнул выступивший пот салба Герман Олегович. «Госпожа Шитова, ваша защита неадекватно реагирует. Не могли бы ее снять?» «Увы, она не подчиняется!» – устала ответила и прикрыла глаза. «Простите, устала!» «Отдыхайте, и главное, не волнуйтесь ни о чем!» – сказал целитель и посмотрел на Натальи, которая с кем-то активно переписывается, используя свой сотовый. «Госпожа Веселова, вы же останетесь с подругой?» «Конечно!» – покивала та. «Все мои указания в силе! От новостей оградить! Контакты с близкими под запретом!» «Полная диета и покой» – сделал стандартное распоряжение с Шамалов. Его слова еще раз подтверждают, что он в замешательстве и не понимает происходящего со мной. Натали заверила, что все поняла и сделает, как он велит. Целитель задал мне еще несколько вопросов, а потом ушел, пожелав побыстрее поправляться. Получается, он не увидел, в каком состоянии мой источник магии. Следовательно, надеяться на помощь не следует. Или стоило рассказать все честно и открыто? Боюсь, это ничего бы не дало. Соединить распадающуюся магию никто не в силах. «Юля, нашелся граф. С ним все хорошо, через пару часов приедет», — сказала Натали, а потом испуганно спросила. «Ой, ты же не против, чтобы Виктор знал? Главное, не психуй. Если захочешь, я его не пущу». «И как ты это сделаешь?» – задумчиво произнесла я. «Дай-ка мне зеркало». Натали с неохотой предоставила требуемое. Взглянула я на себя и поняла пословицу, когда говорят, что в гроб итог краши кладут. «Именно так и выгляжу. Мертвяк мертвяком. А еще косметика размазана. Волосы в метелку превратились. Сколько, говоришь, времени до того, как антиквар появится?» – задала вопрос Веселовой которую язык не поворачивается подругой назвать. «Два часа», — повторила Натали, подумала и добавила. «Часа полтора точно есть. Уверена, он раньше приедет». «Что там, Софи? Она вроде как обещала вещи привезти?» Продолжила я спрашивать, ощущая, что все отходит на второй план. «А еще у меня поднимается настроение, нервы успокаиваются, магические потоки утихают, но остается страх». Боюсь, Виктор, если меня в таком состоянии увидит, то сбежит без оглядки. Да, она обещала приехать, ответила моя сиделка. Поторопи, она должна быть тут через полчаса. И позови целительскую сестру. Пусть снимет капельницу. Начала давать распоряжение. Похоже, ты стремительно выздоравливаешь, хмыкнула Натали, заставив меня задуматься. Повествование от лица антиквара. Сонка как рукой сняло, усталость куда-то подевалась. С Юлькой какая-то беда приключилась. В больничку попала, об этом Натали написала. Она, уточняющие вопросы, отвечала уклончиво. В общем, переписка с Веселовой еще больше тревоги вызвала. Целители не знают, что происходит. Графине плохо, ее аура очень странная. Юлька лежит под капельницей и кроме Натали к ней никого не пускают. Что-то с источником, графини, Стрессом и психологическим состоянием. Разнервничалась же Юля из-за меня. Точнее того, что в разлом отправился. Будто я туда никогда не ходил. Буркнул себе под нос, вдавливая педаль газа в пол. Телефон время от времени трезвонит. Приходят сообщения, но я не реагирую. Наталья четко дала понять что кроме нее о состоянии Шитовой никто не знает. Как только что-то прояснится и будет диагноз, то оруженица мне напишет. Хорошо, что трасса почти пуста. Обгоняя очередную фуру, сказал сам себе. Дорожная полиция тоже не ловит нарушителей. Их слишком мало ночью на этой дороге. А вот камер до черта, но на штрафы плевать. Меня больше волнует, как уравновешенная, где-то хладнокровная и расчетливая графиня оказалась в стрессовой ситуации. Или у нее это состояние было давно, накапливалось, а теперь прорвалось? Если вспомнить, как сильно похудела, ее взбрык с родителями, неоднозначное поведение со мной, то источник девушки работал на износ. «И как это не заметил? Вот идиот!» – ругнулся я. В одном из поворотов чуть не улетел в канаву. Встречный дальнобой вильнул в мою сторону и пришлось уходить от столкновения. Правая сторона тачки оказалась на обочине. Из-под колес полетел гравий, машину повело. Но я справился. Вывернул на руль и вжал в пол педаль газа. Степану надо дать премию. За тачкой хорошо следит. Выдохнул, когда опасность миновала. Ровно в два часа ночи подъехал к целительскому центру. Удивительно, но парочка журналистов уже караулит у входа, задавая вопросы про наследницу клана. «И куда охрана смотрит?» «Виктор Иванович, секунду!» – окликнул меня голос Павла Аркадьевича. Отец Шитовой выбрался из представительского лимузина и заспешил ко мне. «Как, Юлия Павловна?» – задал я ему вопрос. «Что доктора говорят?» «Ты не в курсе?» – озадаченно спросил Шитов. «Только то, что написала Натали». «Она отказалась говорить детально», — ответил я. «Дочь распсиховалась, когда узнала, что ты со мной встречался, а после исчез. Со мной разговаривала и не поверила, что это не моих рук дело». Он вздохнул и махнул рукой. «Черт! Как же так? Я-то думал одно. Она, оказывается, уже давно находилась на грани. Просмотрел, дурак старый. Все о каких-то материальных благах думал. Хотел сделать клан сильнее». «Мне жена не простит, если с Юлей что-то случится». «Павел Аркадьевич, успокойтесь. Еще ничего не ясно. Думаю, все будет хорошо. Кто в этой жизни не психует и не срывается?» Сказал своему собеседнику, а потом продолжил. «Пойду. Попытаюсь к ней прорваться». «Бесполезно», – махнул рукой Шитов. «Не пустят. Там такие церберы, что мои телохранители по сравнению с ними дети, хотя выглядят не в пример страшнее». Попытаюсь, – коротко сказал я, мысленно удивившись. Кто это меня способен остановить? Нет, с боем прорываться не собираюсь. Есть много разных ухищрений, как попасть в палату к больному. Использовать магию? Думаю, это ждут в первую очередь. Мне же необходимо найти, где персонал целительского центра переодевается. Но до этого времени нельзя вызвать подозрения у охраны на входе. В регистратуре узнал, в какой палате шитого. Правда, меня предупредили, что к больной нельзя. Но я мило улыбнулся полненькой целительской сестре и сказал. «Послание для ее сиделки передам и уйду. Не волнуйся. Или не веришь?» Девушка с сомнением меня оглядела и буркнула. «Вам бы в туалет зайти, умыться, а то перепугаете всех вокруг». «Ночь!» Спешил и пару раз упал, ответил ей, понимая, что несу чушь. «Однако мне и в самом деле перед Юлей в таком виде появляться нельзя». Испугается же ведь. В какой vip палате графиня находится, мне все же регистраторша сказала, предварительно объяснив, где туалетные комнаты находятся. Умываюсь, чищу одежду и прикидываю, где бы раздобыть целительскую униформу. Подавил искушением попросить поделиться со мной одеждой целителя, зашедшего в уборную. Как-то это было бы некрасиво, пить доктора. А по-хорошему бы он раздеваться точно не стал. Магическое сканирование здания показало аж 10 мест, которые способен использовать персонал для смены одежды. Поразмыслив, решил проверить ближайшие помещения. И сразу же попал в яблочко. Ну, чуточку промахнулся. Женская раздевалка мне не подходит. Зато рядом с ней расположилась мужская... А так как ночь на улице и до новой смены целителей и сестер еще далеко, то мне никто не помешал подобрать себе униформу по размеру. Осталось дело за бейджем. И тут мне повезло. На подоконнике какой-то целитель-косметолог его забыл. Сигареты зажигалкой и сотовой. Но, возможно, Артур Петрович просто ненадолго отлучился и сейчас вернется. Забывчивого целителя я дожидаться по понятной причине не стал. Поверх своей одежды напелил целительскую униформу, маску на лицо, шапочку и быстрым шагом отправился в палату, где лежит Шитова. Бэрдж повесил таким образом, чтобы фотографию и фамилию закрывали складки одежды. «Никто больную не беспокоил?» – строго спросил я двух целительских сестер, находившихся перед дверью в палату. «Нет», – хором ответили те и отрицательно мотнули головами. «Хорошо, молодцы!» – кивнул им и беспрепятственно вошел в ВИП-палату. Почти сразу же застыл столбом. Юлия Павловна командовала своей служанкой-подругой. «Софи, вот чего ты так долго возишься? Неужели не можешь нормально замазать синяки и мешки под глазами? А прическа? Как ты могла забыть принести краску для волос? Юль, не сердись, ты во сто крат краше выглядишь, чем полчаса назад» со смешком сказала Натали. «Действительно, вам так идет спортивный костюм, не то что больничная пижама», успокаивающим голосом произнесла Софи. «В котором утонула? Он же размера на три больше», возмутилась графиня, но потом задумчивым голосом добавила. «Черт, я же его когда-то сама покупала и даже в спортзал ходила. В то время он мне впритык был». «Похудела ты сильно», со вздохом сказала Софи. «Сколько раз отказывалась от обеда и ужина? Все работало на износ, и вот он и результат!» «Не бубни!» – ответила Юля. «Так, с Шитовой не все так плохо. Похоже, кризис миновал, и можно выдохнуть. Однако сканирование показывает, что в палате беснуются магические потоки, а аура графини часто меняется, словно происходит резкая смена настроения». А ведь эмоции у любого здорового человека не скачут с такой чистотой. «Дамы, это чем вы тут заняты? Почему больная в таком виде?» С такими вопросами показался я перед девушками. «Вас стучать не учили?» – рыкнула на меня Шитова. В ее голосе и в самом деле прорезалась угроза. Появились какие-то странные плетения, готовые к атаке. Я даже моргнул, так как такого не ожидал. «Юль, все хорошо, спокойно». Взяла графиню за руку Натали и осуждающе на меня глянула. А вот Софи стоит и улыбается. Как она меня вычислила? Ауру подменил. Отвод глаз не сильный. Маска на лице. Родная мать не узнает. Гм, ну, точнее управляющий, у которого глаз алмаз, а на мои пожелания развит сильный нюх. Зачастую только подумаю вызвать Петра Васильевича, а тот уже тут как тут. Натали... «Нам надо с тобой в магазин», – с нажимом в голосе заявила Софи, Старательно прячу улыбку. «Господин целитель, вы же позаботитесь о Юлии Павловне в наше отсутствие». «Без проблем», – буркнул я, не понимая, почему не удается провести диагностику у «Мои заклинания схлопываются. Их уничтожают странные плетения, а те, что достигли цели, возвращаются без результата». «Как такое возможно? Что за защита?» Сосредоточился на ней, но понять не успел. Софи буквально уволокла Натали, а Юля ко мне обратилась. «Вы же косметолог, правильно?» «Допустим», — не стал я отнекиваться. «Не могли бы мне помочь в одном деликатном вопросе?» «Каприз больной закон для целителя», — брякнул я, не подумав. «Вот как?» — удивилась графиня. «Никогда о таком не слышала. Ну, пусть так, мне лучше. Так вот, уберите у меня с лица следы усталости», а корни волос подкрасьте в основной цвет. Рыжий? Не знаю, зачем, уточнил я. Разумеется, повела плечом Юлия Павловна, пока еще не догадываясь, кто перед ней. Гм, и что теперь делать? А можно узнать, зачем вам это и разрешил ли лечащий доктор? Спросил я, пытаясь придумать, как обойти ее защиту. Доктор? Переспросил Шитова, в глазах которой появилось задумчивое выражение. «А не желаете ли снять маску?» Она села на кровать, спустила ноги на пол и покачнулась. «Черт!» «Голова закружилась!» «Осторожнее!» Подскочил к ней и взял ее за локоть. Обманула. Симулировала. А сама одной рукой заворот моего, точнее, позаимственного халата вцепилась, а второй рукой маску сорвала. Немая сцена длилась пару секунд. Эмоций в ауре графини не смог даже сосчитать. Настолько быстро они замелькали. «Господин антиквар, что вы себя позволяете?» «Холодно, просто леденеющим душу голосом», – спросила Юля. «Прости», – покаялся я. «Волновался, что не впустишь, и пришлось искать такой путь. Дурак!» – шмыгнула носом графиня и ударила кулаком в мой бок, который недавно пострадал при драке с боссом скелетов. «Кстати, я так и не понял, как это произошло». Когда с магической тварью сражался, то даже не почувствовал ничего. А вот когда анализировал, то вспомнил, что удар меча покасательный прошел. Ребра не сломаны, но гематома большая, поэтому-то и не сдержал стона. «Что такое?» – всполошил Шитова. «Болит! Почему? Ты с кем сражался? Из-за моего отца или ты все же в разломе побывал? Отвечай!» «Спокойнее, все хорошо», – улыбнулся девушке. «С Павлом Аркадьевичем мы нормально поговорили, не волнуйся». «Раздевайся и покажи бок». «И кто тут больной?» – покачал я головой, радуясь, что Шитого кажется в порядке. «Представь, войдет кто-нибудь, а рядом с тобой голый мужчина». «Фу, подумаешь!» – фыркнула графиня и добавила. «Я-то одета?» «Ладно, хватит шуток», – сказал я и поднялся. «Со мной порядок, сейчас о тебе разговор. Юль, что случилось?» Ведь не знаю». Навалилось как-то все разом. Предполагают, истощение моральное и физическое. Она отвела взгляд. «Врешь», — коротко констатировал я. «Тебе еще о чем-то известно, но говорить не хочешь. Колись давай». «А тебе уже все твоя Натали рассказала», — буркнула графиня, в интонациях которой явная ревность прозвучала. «Она, если и моя, то компаньонка», — покачал головой и попросил. «Отзови или сними защиту». «Не получается ее пройти, чтобы продиагностировать твое состояние». «Считаешь это защита?» – с надеждой спросила графиня. «Мне показалось, что буйствует магия, источник пошел в разнос и останавливаться не собирается». Она отвела взгляд, нахмурилась, а потом двумя руками вцепилась в мою одежду и попросила. «Пообещай, если не выкарабкаюсь, то на себе крест не поставишь и долго плакать не будешь. Не знаю». «С Натали сойдешься или еще с кем-нибудь, но...» «Хватит!» – перебил я ее. «Выкинь все глупые мысли из головы!» «Такого жизни тебе об этом известно!» Упрямо мотнула та головой. «Кстати, Натали хорошая девушка!» «Не начинай!» Вновь присел перед ней и заглянул в глаза. «Ты мне нужна, и не вздумай даже думать о чем-то плохом!» «Учти, даже если уедешь, найду, отшлепаю и назад приволоку!» Или желаешь посидеть под замком в моем поместье? Лучше расскажи, как в разлом сходил. Удачно?» Перевела тему разговора девушка. Нормально. С добычей вернулся. Но, честно говоря, в этот раз пришлось не сладко. «А что принес?» Заинтересовалась Юля. «Если поправлюсь, то в следующий раз меня с собой возьми. Пообещай!» Ну, путь до места, где остались шкатулки с драгоценностями, которые не смог унести, не очень опасен. Подземный уровень зачистил, если только потайные помещения не пропустил. Сама дорога от перехода до спуска в подземный город тоже не должна вызывать опасений. В похужую ловушку уже точно не попаду, а новые и более изощренные ледяные стражи вряд ли придумают. Если в этот раз они привлекли каменного паучка, но у них ничего не вышло, то теперь долго будут меня избегать. Поэтому не думаю, что продолжат мне мешать. Они, твари, разумные. Когда поправишься, то тогда и поговорим, но не сейчас. Все же не стал ей обещать. Шитова на глазах успокаивается. Ее магические всплески приходят в норму. Но защита никуда не делась. Не могу через нее пробиться, хоть тресни. И что же предпринять?